Глава двадцать пятая. Чуть позже, удобно расположившись на диванчике в своей комнате, Маша набрала номер сотового телефона эгоистки Ани. Несмотря на все недостатки подруги, она успела по ней соскучиться. «Интересно, что у Ани новенького?» Холодный голос на другом конце провода ясно сигнализировал о том, что за два месяца Аню снова хорошо обработали. Нет, она не сможет разделить их веселье сегодня вечером, потому что Валерик хочет смотреть футбол, а одну её он не отпустит. Может, Аня заглянет к Маше завтра, когда папик уедет по делам. Маша с неприязню посмотрела на телефон и отложила его в сторону. В душе остался прогорклый осадок от бездушного разговора. Значит, Аня снова сошлась в эмджинихом. Отырывался от экрана компьютера Руслан. «Похоже, что да», — развела руками Маша. Видимо, семья снова внушила ей, что материальное благополучие важнее всего на свете. А я лелел надежду, что теперь, когда у меня есть все шансы на успех в профессиональной деятельности, Аня, наконец, обратит на меня внимание. Но, видимо, не судьба. Паник он. «Как знать, может, при личной встрече она еще передумает». Не могла согласиться с ним Маша. Аня объявилась на следующий день. Позвонила Маша сама и пригласила на шопинг. Маша, во всех магазинах скидки на летней коллекции. Предлагаю устроить променад, бодро вещала подруга в телефонную трубку. Встретимся на Садовой. Встретимся. Немного озадачена таким напором со стороны ещё вчера холодной и бездушной Ани, Маша решила принять предложение. Ходить по магазинам всегда приятно. К тому же, ей теперь есть ради кого покупать наряды. Не забудь кредитную карту. Тем временем продолжала свою пламенную речь Аня. Там скидки просто супер. Пробежаться от Пушкинской до Садовой ничего не стоит. Всего-то каких-то несколько кварталов. Каблучки уверенно стукивали дробь по ещё не успевшему расплавиться асфальту. Но на сердце у Марии было вовсе не так спокойно. Она не знала, как преподнести подруге новость о своём новом увлечении. То, что Аня не одобрит её выбор, было ясно с самого начала. По большому счёту это не имело ровным счётом никакого значения, но Маша всё равно опасалась насмешек. Нет, не от истинной Ане, а от Ани, обработанной внушениями семьи. Настоящая Аня любит Руслана, но после каникул да не бывает так трудно достучаться. Аня стояла возле фонтана, И задумчиво разглядывала возведённый совсем недавно памятник Екатерине Великой. Маша отметила, что подруга нисколько не изменилась. Коротенький небесно-голубой сарафан выгодно тенял её длинные светлые волосы, и Аня напоминала ангела, только что сошедшего с небес. "Маша!" радостно бросилась она навстречу подруге и крепко вняла её. "Мы так долго не виделись! Что у тебя нового?" "Да ничего особенного." Одыхала на море, летала с папой в Москву. Я слышала, он получил премию? Да, получил, с гордостью произнесла Маша, а перед глазами почему-то всплыло воспоминание о студенческой базе. Дима в сирых джинсах и слегка помятой майке, Лёшка в своих очках, вечно вздыхающая Налли. С трудом отогнав от себя наваждение, Маша попыталась сосредоточиться на воспоминаниях о Москве. Аня взяла подругу под руку, и они неспешно побрели по большой садовой. А я замуж выхожу, вдруг произнесла Аня. Маша остановилась, как вкопанная. В тот же миг представила Руслана, и ей стало не по себе. За Валерика, только и смогла выдавить из себя она. За него. Почему-то глаза Ани не сияли от радости. Она понуро продолжала брести вперёд и старалась не смотреть на Машу. Но почему? не удержалась Мария. Зачем тебе это нужно? Так хотят мои родители, для них это важно. Бизнес и всё такое, а у Валерия есть связи. Повернулась к ней Аня. Ты не обязана поступать так. Твоё собственное счастье зависит только от тебя самой. Как ты будешь жить с ним? Живу, уже почти месяц и ничего. Безразлично, пожала плечами Аня. Не отговаривай меня, ладно? Так будет лучше для всех. Для кого конкретно? Аня толкнула дверь первого попавшегося магазина и ничего не ответила. Маша безкураженно последовала за ней. В окружении нарядов она на время забыла о предстоящем замужестве Ани и погрузилась в мир собственных фантазий. Понравится ли Диме вот это коротенькое платье с яркими оранжевыми полосками? А эта алая юбка в складочку? Вот это длинное льняное платье пастельного цвета с глубоким вырезом точно понравится, потому что ему очень нравилось то глубокое. Маша с восторгом приложила к себе длинное светлое платье и взглянула в первое попавшееся зеркало. Да, именно это. Дима будет в восторге, сказала она самой себе и шагнула в сторону примерочной. Кто кто? услышала голос Ани позади себя. И сразу же пожалела о своей невнимательности. Никто. Маша задвинула плотную занавеску примерочной и начала раздеваться. "Нет, ты сказала, Дима, с другой стороны занавески утверждала Аня. У тебя что, появился новый парень, и ты молчишь? Это же нечестно, Маша. Я тебе обо всём рассказываю. Это платье сидит как влитое". Отодвинула занавеску Маша. "Ну как я тебе? Поверни спиной вроде бы ничего. Так что там про парня? Маша снова задвинула занавеску и принялась снимать платье. Скорее, у меня появился мужчина. Она подхватила новое платье и вышла из примерочной. Я куплю это платье, оно отлично будет сочетаться с моими жемчужными бусами. У тебя новые бусы? Где купила? На море, отмахнулась Маша от Ани. Но разве можно отделаться от любопытной подруги? Одним взмахом руки. «Ты не поделишься со мной своей любовной историей?» Огорченно посмотрела на Нью-Аня, когда девушки выбрались из магазина под палящие лучи солнца. «Ну хорошо, поделюсь. Только после шоппинга. Остановимся попить кофе, и я обо всем тебе расскажу», — сдалась Маша. Миновав все этажи центрального Нью-Йорка и прикупив еще несколько приятных вещиц, Маша и Аня заняли столик в Макдональдсе. Снимая крышечку с пластикового стаканчика кофе, Маша вкратце обрисовала Ане своё новое знакомство с доктором. Он врач? К тому же безработный? обескураженно хлопала глазами Аня. И живёт в медицинском общежитии, но это же как-то не престижно. А какая у него машина? Я не знаю, смутилась Маша. Я не интересовалась этим. Как можно отдать своё сердце мужчине, Даже не поинтересовавшись его материальным положением. Да ты сама понимаешь, на что себя обрекаешь. А какая у него специализация? Он терапевт, сникла Мария, знала же, что нельзя делиться с Аней. Она никогда не сможет понять, за что Маша полюбила Тиму. Терапевт? насмешливо скосила глаза в её сторону Аня. Да они получают копейки в поликлиниках, и для чего тебе, дочери известного писателя, какие отношения? Я его полюбила не за материальное благополучие. Просто он хороший человек, вот и всё. Пыталась найти оправдание своим чувствам, Маша, но Аню было не остановить. Маша, до да тебя спасать надо. Пляжный роман не имеет права на продолжение в обычной жизни. Он остался там, а ты здесь и надо строить новые отношения. Мне не нужны новые отношения, взорвалась Мария. Меня устраивают те, которые есть их уже нет, Маша. Но ну, поверь же ты моему опыту. Спасатели очаровательны только на побережье. Ты уехала, он остался любить других. Знаешь, а давай я познакомлю тебя с приятелем Валерика. Игорь богат, к тому же холост. Ему 33 года, и он ищет жену. Обожает читать. Ты ему идеально подойдёшь. Ты неправильно меня поняла, Аня, выдохнула и как можно спокойнее произнесла Маша. Дима не спасатель из сериала, он обычный врач. Маша, послушай, но это же смешно. Если даже эта глупая сказка с побережья и будет иметь продолжение здесь, она не сделает тебя счастливой. Этот твой доктор живет в общежитии, а значит, он нищеброд. Решительно вынесла свой собственный вердикт Аня. Ты лезешь не в свое дело, не на шутку разозлилась Маша. Это мои отношения, и только мне решать, с кем их строить. Если тебе нравится роль комнатной собачки, которую готовили для тебя родители, то я привыкла к независимости в суждениях». «Я не комнатная собачка!» Почему-то в глазах у Ани появились слезы. Маша тут же пожалела о своих словах. Она растерянно смотрела на всхлипывающую Аню и не знала, как все исправить. «Ань, прости меня. Ну, пожалуйста!» Попыталась она дотронуться до руки под руки. Но та дернула руку, И принялась рыться в своей шикарной сумочке из натуральной кожи в польских платочках. Маша протянула ей бумажные салфетки. Аня кивнула в знак благодарности и теперь пыталась взять себя в руки. "Я не хотела". Это как-то само вырвалось. "Продолжала оправдоваться Маша. Да ладно тебе. Руслан тебе тоже однажды так про меня сказал. Скажи, вы оба считаете меня безмозглой дурой?" "Совсем нет", горячо заверила подругу Мария. Руслан по-прежнему в тебя верит. Кстати, он вчера приехал. И что? всхлипнула Аня. Он очень надеется, что теперь, когда у него есть достойная работа, ты обернёшься в его сторону. Мне жаль, но я ничего не могу изменить. В конце сентября я выхожу замуж. У тебя ещё есть немного времени, чтобы всё исправить. Я говорю об этом вполне серьёзно. С Надеждой посмотрела на подругу Маша. Я ничего не могу изменить, даже если очень захочу, печально покачала головой Аня. В этом деле замешано очень много денег, а я средства для их вложения. Не говори так, сердито выкрикнула Маша, злясь на себя за нетерпеженность. В итоге её природной горячности встреча с Саней была окончательно испорчена. Я знаю, о чём говорю, Маша, и мне жаль, что ты не понимаешь, почему я не могу отказаться от свадьбы грустно посмотрела на неё Аня